Глава седьмая. Яхта в лагуне. Продолжение. В этот вечер на яхте Глория Пикфорд не было личных переживаний, зато шумно проявилось расхождение в научных взглядах. Фред, лояльно поддержанный Эйбом, считал, что это определенно какие-то ящеры, тогда как капитан настаивал на млекопитающих. «В море не бывает ящеров», — горячо утверждал капитан. Однако молодые джентльмены из университета не слушали его возражений. Ящеры, как-никак, более эффектная сенсация. Крошка Ли удовольствовалась тем, что это были тритоны, что они были просто шикарны, и что вообще она имела такой успех. или в голубой полосатой пижаме, которая так нравилась Эйбу, с горящими глазами мечтала о жемчужинах и морских богах. Джеди, конечно, была убеждена, что все это чепуха и враки, и Ли с Эйбом все выдумали. Она яростно моргала Фреду, чтобы он бросил эти дурацкие разговоры. Эйб считал, что Ли могла бы упомянуть о том, как он, Эйб, бесстрашно пошел к этим ящерам за ее купальным халатом, поэтому он уже в третий раз рассказывал, как замечательно справилась с ними Ли, пока он, Эйб, спускал лодку на воду и собрался рассказать это в четвертый раз, Но Фред и капитан ничего не слушали, поглощенные страстным спором о ящерах и млекопитающих. «Как будто в самом деле важно, что именно там было», — подумал Эйб. В конце концов, Джеди зевнула и объявила, что идет спать. Она многозначительно посмотрела на Фреда, но Фред как раз вспомнил, что до Всемирного потопа существовали такие старые забавные ящеры — Как они, черт бы их побрал, назывались? Диплозавры, бегозавры или как-то там еще, И они разгуливали, сэр, на задних ногах. Фред сам видел такую забавную научную картинку, сэр, в одной толстой книжке. «Замечательная книга, сэр. Вам бы надо с ней познакомиться». Эй, произнесла Ли, «у меня есть шикарная идея для фильма. А именно, нечто потрясающе новое». «Представь себе, что наша яхта потонула, и только я одна спаслась на этом острове, и жила бы как Робинзон». «А чем бы вы занимались?» — скептически осведомился капитан. «Купалась бы и вообще», — просто ответила Ли. «И в меня влюбились бы морские тритоны и приносили бы мне жемчужины. Понимаешь, совсем как в действительности. Это может быть видовой и научно-воспитательный фильм. Как ты думаешь...» «Нечто вроде торгового флага». «Ли права», — решительно заявил Фред. «Надо бы заснять завтра этих ящеров». «То есть млекопитающих», — поправил его капитан. «То есть меня», — сказала Ли, «как я стою среди морских тритонов». Но в купальном костюме поспешил вставить Эйп. «Я, пожалуй, надену белый купальный костюм», — сказала Ли. «А Грета пусть как следует причешет меня». Сегодня было прямо ужасно. «А кто будет снимать?» «Эйп. Пусть хоть какая-то польза от него будет. А Джеди придется светить, когда станет темно». «А Фред?» «У Фреда будет лук и венок на голове. И когда тритоны захотят меня похитить, он их убьет». «Покорнейше благодарю», — осклабился Фред. «Но я предпочту револьвер. А как насчет капитана?» «Капитан воинственная щетинь усы. «Не извольте беспокоиться. Уж я-то знаю, что будет нужно». «А именно?» «Три человека из экипажа, сэр. Их хорошо вооруженных, сэр». Крошка Ли восхитилась. «Вы считаете, что это так опасно, капитан?» «Я ничего не считаю, деточка», — буркнул капитан. «Но у меня есть инструкция от мистера Джесса Леба, по крайней мере, в отношении мистера Эйба». Мужчины горячо занялись техническими деталями экспедиции. Эйб мигнул крошке Ли, давая понять, что пора уже ложиться в постель и все такое прочее. Ли послушно ушла. «Знаешь, Эйб», — сказала она в своей каюте, — «мне кажется, это будет потрясающий фильм». «Да, крошка», — согласился мистер Эйп и собрался ее поцеловать. «Сегодня нельзя, Эйп, отстранилась Ли. «Ты должен понимать, что мне необходимо ужасно сосредоточиться». Весь следующий день мисс Ли интенсивно сосредотачивалась, отчего у несчастной камеристки Греты работы было по горло. Ванны с очень важными солями и эссенциями, мытье головы шампунем только для блондинок, массаж, педикюр, маникюр, завивка, прическа, утюжка и примерка платьев, перешивание, гримировка и множество других приготовлений. Джедди, тоже захваченная этой горячкой, помогала Ли. В трудные минуты женщины проявляют удивительную лояльность друг к другу, например, когда решаются проблемы одевания. Пока в каюте мисли Ли кипела лихорадочная деятельность, мужчины собрались вместе и, уставив стол пепельницами и бутылками виски, принялись разрабатывать стратегический план. Где кто будет стоять и в чем будут заключаться его обязанности, если что-нибудь произойдет. При этом, когда обсуждался вопрос командования, престиж капитана несколько раз подвергался тяжким оскорблениям. Днем на берег лагуны переправили киноаппарат, небольшой пулемет, корзину с провизией и посудой, ружья, граммофон и прочее военное снаряжение. Все это было превосходно замаскировано пальмовыми листьями. Еще до захода солнца заняли свои места трое вооруженных людей из экипажа, и капитан в качестве верховного главнокомандующего. Потом на берег был доставлен огромный сундук с некоторыми мелочами, могущими понадобится мисс Лили Валей. Потом причалил Фред с мисс Джеди. Потом начался закат во всем его тропическом великолепии. Тем временем мистер Эйп уже в десятый раз стучался в каюту мисс Ли. «Крошка, теперь уже действительно пора?» «Сейчас-сейчас». «Отвечала крошка. Пожалуйста, не нервируй меня. Должна же я одеться? Не правда ли?» Капитан в это время осматривал позиции. «Вон там, на гладкой поверхности залива, сверкает длинная ровная полоса, отделяющая волнующееся море от тихих вот лагуны. Словно там под водой какая-то плотина или волнорез, — подумал капитан. Вероятно, это песчаная мели или коралловый риф, но похоже на искусственное сооружение». Странное место. Над спокойной гладью лагуны там и сам стали показываться черные головы, которые двигались к берегу. Капитан сжал губы и беспокойно схватился за револьвер. Было бы лучше, мелькнуло у него, если бы женщины оставались на судне. Джеди начала дрожать и конвульсивно уцепилась за Фреда. — Какой он сильный! — подумала она. — Господи, как я его люблю! Наконец от яхты отчалила последняя лодка. В ней мисс Лили Валей в белом купальном трико и прозрачном пеньюаре, в котором она, видимо, будет выброшена волнами на берег в качестве потерпевшей кораблекрушение. Далее мисс Грета и мистер Эйп. «Почему ты так медленно гребешь, Эйп? упрекнула его Ли. Мистер Эйп посмотрел на черные головы, продвигающиеся к берегу, и ничего не ответил. «Тс-тс! Мистер Эйб вытащил лодку на песок и помог выйти Ли и мисс Грети. «Беги скорее к аппарату», — прошептала артистка. «И как только я тебе скажу «пора», — начинай крутить». «Так ведь уже ничего не видно», — возразил Эйп. «Тогда пусть Джедди даст свет. Грета». Пока мистер Эйб занимал свое место у аппарата, артистка распростерлась на песке в позе умирающего лебедя, а мисс Грета поправляла складки ее пеньюара. «Пусть немного будут видны ноги», — шептала потерпевшая кораблекрушение. «Готово? Ну, марш отсюда!» «Эйп, пора!» Эйп начал крутить ручку. «Джеди, свет!» Но никакой свет не зажегся. Из моря вынырнули колеблющиеся тени и стали приближаться к Ли. Грета зажала рот рукой, чтобы не закричать. «Ли!» — крикнул мистер Эйп. «Ли, беги!» Наш, ццц, Ли! Ли! Эйп!» Кто-то спустил предохранитель револьвера. «К черту! Не стрелять!» — прошипел капитан. «Ли!» — надрывался Эйп, перестав снимать. «Джеди! Свет!» Ли медленно, томно встает и поднимает руки к небу. Легонький пеньюар соскальзывает с ее плеч. Теперь на песке стоит белоснежная лили, грациозно вздымая руки над головой, как всегда делают потерпевшие кораблекрушения, приходя в себя после обморока. Мистер Эйп яростно завертел ручку аппарата. «Черт возьми, Джеди, дай же свет Ццц, -ц, ц Ну аж! Ну аж! Э-эйп!» Черные тени качаются, кружатся вокруг белой лили, «Стойте, стойте! Это уже не игра!» Ли уже не вздымает руки над головой, но отталкивает что-то от себя и пищит. «Эйп, эйп, она меня тронула!» В этот момент вспыхивает ослепительный свет. Эйп стремительно закрутил ручку аппарата, а Фред и капитан с револьверами в руках побежали к Ли, который сидит на песке, стуча зубами от страха. В то же мгновение при ярком свете видно... как десятки и сотни длинных теней во всю прыть, спотыкаясь, спешат к морю. В то же мгновение два матроса набрасывают сеть на одну убегающую тень. В то же мгновение Грета лишается чувств и падает, как мешок. В то же мгновение прозвучали два или три выстрела, море с плеском разверзается, двое матросов лежат на чем-то извивающемся и мечущемся под ними, и свет в руках мисс Джеди гаснет. Капитан зажег карманный фонарик. «Деточка, с вами ничего не случилось?» «Оно меня тронуло за ногу!» — раскулила крошка. «Фред, это было ужасно!» В это мгновение подбежал и мистер Эйб со своим фонариком. «Это было замечательно, Ли!» — кричал он. «Только Джеди должна была бы дать свет пораньше!» «Он не зажигался!» — пролепетала Джедди. «Он ведь не зажигался, правда, Фред?» Она испугалась. — оправдывал ее Фред. — Честное слово, она это сделала ненарочно. Верно, Джедди? Джедди обиделась, но в это время подоспели двое матросов, волоча в сети что-то трепещущее, как большая рыба. — Вот оно, капитан, живое! Сволочь, обрызгала нас чем-то ядовитым. — У меня руки сплошь в волдырях, сэр, адски На меня тоже попало, — простонала мисли Посвяти ей, посмотри, нет ли волдыря. «Да нет же, ничего у тебя нет, крошка», — удостоверил Эйп. Он едва удержался, чтобы не поцеловать то место над коленом, которое крошка тщательно растирала. «Какое оно было холодное!» — жаловалась Ли. «Вы потеряли жемчужину, мадам», — сказал один из матросов, подавая Ли шарик, который был подобран на песке. «Господи, Эйб!» — воскликнула мисли «Они опять принесли мне жемчуг!» «Дети, давайте искать жемчуг. Эти бедняжки, наверное, принесли мне массу жемчужин. Ну, разве они не прелесть, Фред? Вот еще жемчужина и еще». Три фонарика направили круги света на землю. «Я нашел одну громадную». «Она моя», — объявила Ли. «Фред!» — ледяным тоном позвала мисс Джеди. «Сейчас», — отозвался мистер Фред, ползая по песку на коленях. «Фред, я хочу вернуться на яхту». «Кто-нибудь отвезет тебя», — сказал Фред, занятый делом. «Черт, вот потеха!» Трое мужчин и мисс Ли, продолжали копошиться в песке, как большие светлячки. «Вот еще три жемчужины», — провозгласил капитан. «Покажите, покажите!» — в восторге завижала Ли и устремилась на коленях к капитану. В этот момент вспыхнул магний и затрещал киноаппарат. «Ну вот, теперь вы запечатлены». Мстительно объявила Джедди. «Получится замечательное фото для газет. Компания американцев ищет жемчуг. Морские ящеры кидают в людей с жемчужинами!» Фред сел на песок. «Клянусь богом, Джедди права. Дети, мы обязаны послать это в газеты!» Ли тоже села. «Джедди, душечка Джедди, сними нас еще раз, только спереди. Ты бы много потеряла, милочка!» — возразила Джеди. Дети, — сказал мистер Эйб. — Давайте лучше искать, а то начинается прилив. Во тьме у линии воды зашевелилась черная колеблющаяся тень. Лив взвизгнула. — Там, там? Три фонарика направили круги света в ту сторону. Но это оказалось всего лишь коленно преклоненная Грета, которая искала в темноте жемчуг. Лидди держала на коленях капитанскую фуражку с двадцатью одной жемчужиной. Эйп наполнял рюмки, а Джеди меняла пластинки на граммофоне. Необъятная звездная ночь простирала свой покров над вечно ропщущим морем. «Так какой же мы дадим заголовок?» — шумел Фред. «Дочь промышленника из Милоки снимает для фильма «Ископаемых ящеров». Да потопные присмыкающиеся поклоняются красоте и молодости». Поэтически предложил Эйб. Яхта, Глория Пикфорд, открывает неведомые существа, посоветовал капитан, или загадка острова Тухуара». Это годилось бы только как подзаголовок, сказал Фред. Заголовок должен говорить больше. Скажем, Фред бейсболист воюет с чудовищами, отозвалась Джеди. Фред был прямо замечателен, когда устремился на них, только бы это хорошо вышло на пленке. Капитан откашлялся. Я, собственно, бросился туда первым, мисс Джеди. Но не будем говорить об этом. Я считаю, господа, что заголовок должен быть научным, трезвым и, одним словом, научным. Предлювиальная фауна на Тихоокеанском острове. Предлювиальная, — поправил Фред. Нет, предвидуальная, черт, как же это, антилювиальная... Антидувиальная? Нет, не годится. Надо дать какой-нибудь более простой заголовок, чтобы каждый мог выговорить. Ну, Джедди, ты же у нас на все руки, мастер. Антиделювиальная, сказала Джеди. Фред покачал головой. Слишком длинно, Джеди. Длиннее, чем те чудище вместе с хвостом. Заголовок должен быть краткий, но Джеди прямо изумительно, правда? Скажите, капитан, разве она не замечательна? Да. — согласился капитан. — Превосходная барышня. — Вы славный парень, капитан, — признательно сказал молодой атлет. — Ребята, наш капитан — молодчина. Но предлювиальная фауна — это чушь, это не газетный заголовок. Скорее уж, влюбленные на острове жемчужин или что-нибудь в этом роде. — Тритоны осыпают жемчугом белую лилию, — крикнул Эйп. Дань Посейдонова царства, новая Афродита. — Чушь! Возмущенно запротестовал Фред. «Никаких тритонов никогда не было. Это, брат, научно установленный факт. И никакой Афродиты тоже не было. Правда, Джедди? Сражение людей с древними ящерами. Отважный капитан кидается на допотопных чудовищ. Понимаешь, в заголовке должна быть изюминка. Экстренный выпуск», — голосил Эйп. «Киноартистка подверглась нападению морских чудовищ. Саксопил». Зов Пола. «Современные женщины побеждают первобытных ящеров. Вымершие, присмыкающиеся, предпочитают блондинок». «Эйб», — произнесла Ли, — «у меня есть идея». «Какая?» «Для фильма. Получится шикарная штука, Эйб. Представь себе, что я купаюсь на берегу моря». «Белое трико тебе страшно идет, Ли?» — поспешно вставил Эйп. «Да». Ну и тритоны влюбились в меня и утащили на дно морское, и я стала их королевой. — На дне морском? — Да, под водой, в их таинственном царстве, понимаешь? У них ведь там есть города и вообще все. Крошка, но ты ведь утонешь. — Не бойся, я умею плавать, — беззаботно возразила Ли. И только один раз в день я выплывала бы на берег подышать воздухом. Ли изобразила упражнение для дыхания, сочетающее выпячивание груди — с плавными движениями рук. «Примерно так, понимаешь? А на берегу в меня влюбится хотя бы молодой рыбак, а я в него. Безумно!» — вздохнула крошка. «Знаешь, он был бы такой красивый и сильный, а тритоны захотят его утопить. Но я бы его спасла, и мы удалились бы в его хижину. А тритоны будут осаждать нас. Ну, а потом уж на помощь явитесь вы». «Ли...» — серьезно сказал Фред. — Это до того глупо, что, ей-богу, это можно снять. Я буду просто удивлен, если старый Джесс не сделает из этого грандиозный фильм. Фред оказался прав. В свое время был сделан грандиозный фильм производства «Джефф Пикчер с миссис Лили Валей в главной роли. Кроме нее в фильме было занято 600 нерит. Один Нептун и 12 тысяч статистов, наряженных допотопными ящерами. Но пока до этого дошло, утекло много воды и совершилось много событий. А именно. Первое. Захваченное животное, помещенное в ванне в туалетной каюте Ли, в течение двух дней пользовалось живейшим вниманием всего общества. На третий день оно перестало двигаться, и мисс Ли утверждала, что бедняжка тоскует. На четвертый день оно начало издавать зловоние, и пришлось его выбросить, так как разложение зашло уже довольно далеко. Второе. Из кадров, снятых на берегу лагуны, годными оказались только два. На первом Ли, присев от страха на корточках, машет руками на обступивших ее животных. Все утверждали, что это шикарный снимок. На втором можно было видеть, как трое мужчин и одна девушка — Ползает на коленях, уткнувшись носом в землю. Они были сняты сзади и производили впечатление людей, поклоняющихся какому-то божеству. Этот кадр был отвергнут. Третье. Что касается намеченных газетных заголовков, то сотни американских и всяких других газет, еженедельников и ежемесячников использовали почти все из них, в том числе и антидилювиальную фауну. Под этими заголовками описывалось все происшествие в мельчайших подробностях и с многочисленными иллюстрациями. Как-то. Крошка ли среди ящеров? Отдельно ли в купальном костюме? Отдельно ящер в ванне? Мисс Джеди? Мистер Эйп Леп? Фред Бейсболист? Капитан яхты? Отдельно яхта Глория Пикфорд? Отдельно остров Троива? Отдельно жемчужина на черном бархате? Тем самым карьера крошки Ли была обеспечена. Она даже категорически отказалась выступить в варьете и заявила газетным репортерам, что намерена посвятить себя исключительно искусству. Четвертое. Нашлись, однако, люди, которые, опираясь на свой авторитет ученых-специалистов, утверждали, что, насколько можно судить по снимкам, речь идет отнюдь не о первобытных ящерах, а о каком-то виде саламандр. Еще более крупные специалисты утверждали даже, что этот вид саламандр науки неизвестен, а следовательно, и не существует. В печати происходили по этому поводу долгие споры, конец которым положил профессор Гопкинс из Ельского университета, заявивший, что он изучил представленные снимки и считает их мистификацией Хокс или Кинотрюком. Изображенные на них животные несколько напоминают исполинскую саламандру, скрыто-жаберную, «Криптобранхус японикус», Сиболдиа максима», «Тритомегас сибольди», «Мегалобрахус сибольди». Но это не точная и неумелая дилетантская подделка. После этого заявления научная сторона вопроса довольно долго считалась исчерпанной. Пятое. Наконец, по прошествии подобающего срока, мистер Эйп Леп женился на мисс Джеди. Его лучший друг, Фред Бейсболист, был шафером на его свадьбе, отпразднованный с величайшей пышностью при участии многочисленных выдающихся представителей политических, артистических и иных кругов.